Глава 14. «Прощание». Я знала, что все закончится. Думала об этом. Ждала. Но почему-то весть о том, что Брайану нужно уезжать, застала меня врасплох. Он вернулся в комнату, держа в руках распечатанное письмо. Бледный, какой-то растерянный, он смотрел на меня, словно побитый щенок. Даже самому заботливому мужчине нужно, чтобы и его пожалели, и приласкали. «Когда ты уезжаешь?» Я все сразу поняла. Слишком говорящий у него был вид — Да и я, похоже, этого все же подспудно ждала. Немедленно отводит взгляд мужчина. Это приказ короля, я не могу ослушаться. Майя, послушай. Видимо, он хочет объяснить что-то, но я не даю ему возможности закончить. Я выставляю руку ладонью вперед, и мужчина замолкает. Давай так. Я держу эмоции под контролем. В слезы и сопли, намотанные на кулак, сейчас ничего не дадут. Они сделают только хуже. Притом и мне, и Брайану. Что рвать душу обоим? Лучше расстаться налегке и без взаимных претензий. Мы просто стали жертвой обстоятельств. Я безродная сирота, он граф, у которого долг, честь и богатая невеста. Сейчас нужно собраться и не давать слабину. А поплакать у меня еще будет время. Уйма времени. Ты не даешь громких обещаний и клятв. И снова я останавливаю мужчину, который хочет меня перебить и что-то в порыве сказать. Я знаю, что такое жизнь и как она может повернуться. И что могут быть такие условия, при которых просто невозможно выполнить данное обещание. Но я хотела бы, чтобы ты знал. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Со мной или без меня, но счастлив. Не говори так, словно прощаешься. Взгляд Брайана стал колючим. Я ей прощаюсь. Грустная улыбка появилась на губах. Давай эти часы не будем омрачать друг другу. Прошу. Я протянула руки, и мужчина подошел ко мне. Сел на кровать и обнял. «Полежим немного и будем собираться». Предложила, и мужчина отложил письмо на тумбочку, лег ко мне. Мы обнимались, целовались и просто наслаждались друг другом. Брайан уснул, а я все не могла. Встала и тихо оделась. И уже было намеревалась выйти из комнаты, как на глаза попало письмо короля. Протянула руку и взяла плотный лист бумаги с королевскими вензелями. Я пробежала по нему взглядом, и слезы сами полились из глаз. Чтобы не будить мужчину, я тихо вышла из комнаты, оставив письмо там же, где она, и лежала. Очень хотелось кричать так, чтобы выплеснуть из себя всю боль. Но я не могла. Не хотела, чтобы мужчина знал и слышал. Я ушла в лес, что был неподалеку. После того, как Брайан прорядил его, по нему можно было без проблем гулять. И только там я дала волю слезам. Я рыдала на взрыт, усевшись на корневище сосны. Именно поэтому я и не услышала, как ко мне подошла Марта. «И чу убиваешься-то? Ты же знала, что он уедет!» Она положила голову мне на колени, подставляя ее для ласки. «Знала. Все знала. Но от этого его отъезд не стал менее неожиданным или болезненным. Откидываюсь спиной на ствол дерева и глажу козу по теплой шее. — Тогда поплачь. Легче станет», — предложила Марта с сочувствием. «А ты теряешь хватку», — горько усмехаюсь. «В смысле?» Коза удивлённо уставилась на меня, вывернув голову под невероятным углом. «Ну, где твой сарказм? Где язвительность?» Я даже хохотнула. «Что ж я изверг, по-твоему?» Возмутилась рогатая подружайка. «Думаешь, я никогда не любила? Совсем меня за сухар сухарь держишь?» Сделала вид, что обиделась Марта. «Спасибо, что ты есть. Я искренне поблагодарила козу. И плевать, кем она там была в прошлой жизни, ведьмой или козой?» Суть в том, что в этой жизни она стала мне другом. Когда ему надо отчаливать? Интересуется коза, когда я все же выпускаю ее из объятий. Немедленно повторяю я слова Браяна. В связи с чем такая срочность? Марта недовольно скривилась. Ох, как же я ее понимала. К королю прибыл отец его невесты и требует скорейшей свадьбы. Выдаю информацию, что прочла в письме. По факту король требует его обратно в столицу, чтобы женить. Именно это меня так расстроило и развеяло последнюю надежду на то, что свадьбу еще можно будет как-то отменить. Если этой свадьбы хочет король, то деваться некуда. Значит, она будет. Пишет, что подозревает, что жених прячется и пытается оттянуть дату свадьбы. И вот не стыдно же людям так навязываться, — ворчит коза. Нет бы обидеться, разорвать помолвку и уйти в туман. Жалуются, требуют, — борчат себе поднос коза. «А хочешь, я с ним поеду. «Зачем?» – я растерянно уставилась на Марту. «Хочешь забодать его невесту?» – представила себе картину и еле сдержала смех. «Идея, конечно, неплохая, но у меня другой план. Я невесту отравлю по-быстрому, и все. Мужик наш», – предлагает Марта, а у самой даже глаза заблестели воодушевленно. «Ну, подумаешь, еще пару жизней поживу в теле козы. Я уже привыкла практически». «Никого мы травить не будем. И ты никуда не едешь. Я грожу козе пальцем» ты остаешься здесь и помогаешь мне по хозяйству. Я же без тебя просто-напросто не справлюсь. Здесь я откровенно пыталась манипулировать и давить на жалость». «Ладно», уговорила. «Вижу, что Мартин нравится, что она для меня стала такой незаменимой. Тогда пойдем печь пироги в дорогу. Пора собирать мужика». Я усмехнулась грустно. «Идем», кивнула коза, и мы встали и пошли в сторону дома. На кухне мы нашли Брайана, который уже проснулся. Он разбирал вчерашние покупки, которые занес в дом и оставил на столе. Потом он хотел зайти ко мне, а тут я со своими откровениями. В общем, все закрутилось, завертелось, а покупки так и остались ночевать, где их и оставили. Гуляла. От зоркого взгляда мужчины не скрылись мои заплаканные глаза и опухший нос. Гуляла. Киваю и, подойдя к нему, обнимаю со спины. Будем собираться? Да, я вещи свои уже собрал. Кивает мужчина на сидельные сумки. Давай я испеку чего-нибудь в дорогу. Предлагаю, но мужчина отрицательно качает головой. Нет, я все равно сегодня в Эленбурге буду. Там все и куплю. Не переживай, просит мужчина. Не хочу, чтобы ты бегала и суетилась. Лучше просто посиди со мной. Я думала, ты сразу поедешь. Прозвучало так, словно я ревную Брайана. Вернее, то время, что он мог бы провести со мной, он по какой-то неведомой причине хочет провести в городе. Зачем тебе в Элленбург? К мэру. Забрать подарки и письма для короля. Усмехается мужчина. Это его последняя попытка обелить себя. Объясняется Стеринг. Будь осторожен. Береги себя. Прошу я Брайана. Он прикидывается этаким толстячком-простачком, но мне кажется, он очень хитрый и как бы не отправил кого-нибудь, чтобы тебе навредили. Пытаюсь предостеречь Брайана. Я буду осторожен. Не волнуйся. Кивает мужчина. Ты тоже береги себя и держись подальше от типов вроде банчини. «Ты слышал, что он мне говорил навстречу?» Поворачиваюсь я лицом к мужчине. «Нет, иначе он бы уже был мертв». «Но несложно догадаться». Хмурится Брайан. «Я понял это потому, как изменилось твое настроение и что на тебе лица не было». «Он просто похотливый козел». Характеризую я долговязого, неприятного мужчину. «Но-но-но, я бы попросила козлов не трогать». Слышу от двери ворчание Марты, и мы прыснули от смеха. Настолько это забавно прозвучало. Так мы просидели какое-то время, и я отчетливо понимаю, что мужчина действительно тянет время. Нет, я не хочу его выпроваживать. Просто такие вещи надо делать резко, как пластырь отрывать. Дернул, и все. Тебе пора. Я встаю и протягиваю руку мужчине. Я знаю. Брайан поднимается с кресла, на котором мы сидели в обнимку, и подхватывает свои сумки с пола. Дождись меня и береги себя. Прошу. Я обещаю. Киваю и сглатываю ком слез. Мы выходим на улицу, где мужчину уже ждет запряженный конь. Он так и не нашел общий язык с Мартой. Я про коня. Она то и дело комментировала его поведение и критиковала. Но я-то вижу, что моя рогатая подружайка будет скучать. И по Браяну, и по его коню, с которым она все же скрашивала свое одиночество во дворе. Я еще долго стояла у калитки и смотрела вслед мужчины, который уже скрылся за поворотом. «Идем в дом, а то совсем уже озябло», ворчит Марта, и мы заходим в дом. Ноги сами несут меня в комнату Брайана, где на кровати лежит письмо, поверх которого кошель с деньгами и кольцо. Я читаю письмо, в котором столько любви и тоски, что, кажется, сердце разорвется на кусочки. Легла на кровать, свернулась в позу эмбриона и плакала, прижимая к груди оставленные мужчиной богатства. Марта порой раз пыталась позвать меня, вывести ее из этого состояния, но я не реагировала, прогоняя ее и просят дать мне время. Вот только сколько понадобится времени, чтобы прийти в себя, я не знала. Не исключено, что вся оставшаяся жизнь.